Глава тридцать вторая. Слушай, тебе реально тридцать пять? Реально? Эля перевернулась на живот, отбросила сигарету в сторону и уставилась на Лену с таким невозможным удивлением, что той даже не по себе как-то стало. Ну да, что здесь такого? Да ничего. Эля встала, подошла ближе и всмотрелась в лицо Лены. Да. Наконец протянула она. Вот что значит молодой любовник, да? Или т э л и к с и р м о л о д о с т и п ь е ш ь Лена смутилась. Она не считала, что выглядит молодо. Конечно, моложе своих лет, но не настолько, чтобы этим восхищались девятнадцатилетние девчонки. А сыну сколько лет? Шесть. Будет семь скоро. И в разводе. Да? А чего так? Вот кому другому Лена бы давно ответила, что не его дело, потому что реально не его дело. Но Эля настолько располагала к себе, настолько была дружелюбна без извечной женской я з в и т е л ь н о с т и к о т о р а я даже у близких подруг нет-нет, да и проглядывает, что отвечать грубостью не хотелось. Да и домашнее вино, которого она уже стакан выпила, незаметно для себя располагало к беседе. Лена откинулась на спинку кресла качалки, задумалась. В саду во всю стрекотали невероятно шумные южные цикады, а д у р я ю щ е пахло цветами. Недалеко, мерно дышало море. Вообще весь этот маленький домик, а скорее даже не домик, а просто полу заброшенная старая дача, навевал уют и спокойствие. Все проблемы, все глупые и не глупые мысли, все было далеко, настолько далеко, что казалось нереальным. Или наоборот, то, что сейчас происходило, было похоже на сон, тоже мерный, спокойный, расслабляющий. с т а р о е кресло-качалка, мягкий и немного пахнущий пылью плед, вино терпкое и крепкое и доброжелательный человек рядом. У Лены не было подруг, так сложилось как-то, только коллеги по работе. И вот теперь ей самой было странно, что так уютно и спокойно в обществе совершенно незнакомой, очень молоденькой девчонки, чей мир настолько далек от ее собственного, что, наверное, даже и не пересеклись бы никогда. Если бы не летняя практика, этот южный город, который сводит настолько разных людей самым неожиданным образом, Элля устроилась рядом на какой-то странного вида длинной плетеной кушетке, тоже попивая вино и покуривая. Кроме красной точки от сигареты не было света. Южная ночь упала кромешной чернотой, и для того, чтобы увидеть лицо собеседника, необходимо было напрягаться и подходить очень близко. И, наверное, эта чернота, эта интимность располагали к откровенности. Или Лена наконец смогла для себя сформулировать причины развода и вообще всего, что происходило в ее жизни. Просто мы как-то перестали смотреть друг на друга. Разлюбила? Да. Понимаешь? Лена отпила еще вина, решаясь на откровение. Сложно любить человека столько лет. А вернее не так. сложно любить человека, когда ты в нем разочаровываешься. Изменял? Нет, хотя, пожалуй, смотря, что считать изменой. Лена помолчала, но Эля не торопила, спокойно ожидая продолжения и, похоже, смирилась бы, если бы его не было. Потому Лена почувствовала себя увереннее и опять заговорила. Он стал играть, сначала понемногу, потом все больше. Никогда не думала, что меня это коснется. Как всегда, знаешь, только не я, только не меня. Кого-то другого, но не меня. Всегда мне эти проблемы с и г р о м а н и й казались надуманными, а человек, подсевший на игру, просто эгоистом, законченным, не думающим о других. Ну, это же не наркомания, в конце концов, правда? Виктор, он, знаешь, у нас как-то быстро все случилось. Я имею в виду отношения, свадьбу. Я приехал на каникулы, и тут он. Красивый, активный такой. А я веселая была, бедовая. Недавно с другом вспоминали, что творили. Сейчас даже как-то и не верится, что это я была. Мы стали встречаться, поженились. Он уже работал, хорошо зарабатывал. Правда, папе не понравился. Но мои родители всегда говорили, что это мой выбор, и они его примут. Хорошо, когда так. Да, я не знаю на самом деле, что было бы, если бы не они, когда он начал играть. Вадимке был год. Я сначала не понимала ничего. Маленький ребенок, заботы. Вадим был беспокойным, я ночей не спала, все время как в коме ходила. Поэтому и не сразу заметила, что муж задерживаться стал. Денег меньше приносить, а потом, ну потом, наверное, как у всех, пытались бороться, разговаривать, ставить ультиматумы. Мы же хорошо жили, все было у нас, понимаешь? Мне завидовали коллеги, я ни в чем не нуждалась. Все ушло, все и быстро так. Мы переехали в съемную квартиру. в о д и м к е было три года. Я вышла из декрета, его в сад. Работала в школе. Родителям не говорила ничего, стыдно было. И все пыталась в разумить. Не понимала, ну как так можно? Знаю, что у нас даже на еду денег нет. Просто все, что заработал, спускать. Его уволили с работы. Он там, оказывается, в с е м должен был. Виктор начал искать другую работу, а уже не берут никуда. В его сфере все друг друга знают. Уходил он из компании плохо. Короче говоря, он просто стал искать предлог, чтобы уйти из дома. Знаешь, до смешного д о х о д и л о Утром говорил мне, что пошел работу искать, заходил к родителям своим, обедал у них отдыхал, а вечером возвращался обратно и говорил, что не нашел. Это е с л и м а т ь денег не давала, а если давала, то сначала п р о и г р ы в а л их. Я работала Вадим в саду, как-то уже и сил не было реагировать, даже когда случайно узнала, что он работу не ищет, а у родителей своих время проводит, и они его покрывают. А потом я попала с Вадимом в больницу на десять дней, оставила ему денег на оплату квартиры, у нас там долг был уже серьезный, я заняла у своих родителей. Юма об этом сказала, что это не наши деньги, что если не оплатит, выгонят нас из квартиры. Он проиграл все. Знаешь, когда мы были в больнице, он пришел один раз только, принес печенье, а потом хозяйка квартиры позвонила, я даже разговаривать с ним не стала, просто ушла из больницы сразу к родителям, им призналась, стыдно было, но ну, какой выход? Он приходил, извинялся, даже деньги приносил какие-то, но я все как отрезала. Херова, но ты правильно сделала. Да, правильно. Оказалось, что все можно пережить. Я по нему даже не скучала, только за Вадимку обидно было, потому что даже не звонит, в е д ь понимаешь? А Вадим его помнит и спрашивает иногда, но ну, уже реже гораздо. А Даня? Лена задумалась. После внезапной откровенности наступило какое-то опустошение, тяжелое и неприятное, и теперь она не могла сформулировать. Даня, а что Даня? Он молодой, веселый, активный. Не знаю, зачем я ему. Не знаешь? Нет. Сегодня мне показалось, знаешь, мне показалось, что он такой чужой, далёкий, жестокий. Он м н е м у ж напомнил бывшего. Знаешь, что я думаю? Эли приподнялась, приблизила лицо к Лене так, чтобы увидеть её глаза. Думаю, что тебе надо перестать думать о бывшем. Ты дура. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста, я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся. Господи, к а к о в о мимино! В чем? Мимино, кино такое советское. А, не, не смотрела. Не грузи меня, я с обьюсь. Так вот. Эля отпила еще вина, села очень близко, помолчала, а потом заговорила. Он тогда столиком весь город перевернул. Ты видел ролики на YouTube? Я была занята немного в ту ночь, но потом посмотрела. И вот что я тебе скажу. Когда он тебе те слова говорил возле твоего дома. Сука, я завидовала, понимаешь? Завидовала, что так любить можно, что кого-то так любят. Я не знаю, как там тебя твой бывший любил, но он сейчас тебе все рушит, понимаешь? Да он в прошлом давно. Ни хера не в прошлом, он в настоящем. Он у тебя за спиной. Ты отталкиваешь своего байкера, боишься, что он тоже тебя кинет. А нельзя бояться, понимаешь? Нельзя. Она говорила так горячо, глаза ее красивые, огромные, так блестели в темноте, что Лена невольно заразилась ее уверенностью и возражала просто по привычке. Откуда тебе знать? Тебе девятнадцать всего. Лена, опыт это не про возраст. Мне девятнадцать. Я живу одна с тринадцати, зарабатываю, много чего видела, много кого встречала, много чего делала, понимаешь? Возраст н и причем. Я просто видела таких как ты. которые боялись шаг в сторону сделать, боялись, как бы чего не вышло. Послушай. Эли л распалилась, вино сделало ее разговорчивой и громкой. В тишине летней южной ночи ее голос звучал настолько убедительно, звонко, что Лене даже хотелось немного приглушить звук. У меня подружка была, старше меня, познакомились, ну, неважно, очень прикольная девчонка, мечтательница такая. Она хотела выйти замуж с белым платьем, фатали, музин, все дела. Прям рисовала, представляла, как это будет. Я всегда ружала над ней. Она хотела детей, д в о их, мальчика и девочку. Встретила мужика, на десять лет старше себя, стала с ним жить просто так без свадьбы и начала говорить, что нахер ей свадьба, типа глупость. Я как раз в автомастерской работала, видела ее часто. Она со своим мужиком жила неподалеку. Про детей говорила, что все будет, но пока не хочет. Надо для себя пожить. Я к тому времени все побережье на байке обкатала, а она дальше своего города никуда не ездила. Для себя так жила, а? г а Мужик д о м о с е д не хотел никуда. Хороший мужик, добрый. Ну д о м о с е д И вот она мне при каждой встрече все говорила, что на следующий год они непременно сгоняют в Сочи, непременно купят дом, потому что жить в однушке, ну так себе. А потом задумаются о детях. Потому что все успеют, всему свое время. Она помолчала, нервно прикурила, затянулась, выдохнула дым. Она умерла месяц назад, рак, ч е т в е р т о е неоперабельная. Понимаешь, не надо смотреть за спину, не надо чего-то ждать, надо просто делать то, что тебе в этот конкретный момент хочется, потому что завтра может и не быть. Твой бывший тебя загонял в черную дыру, в сандалил. Ты все никак не поверишь, что тебя можно любить. Я сама такая была, тоже все так думала. Ну вот после смерти Тоньки я так не думаю. И точно знаю, что надо делать все, что хочется. Просто потому, что завтра не надо сидеть возле человека, который тебя держит, потому что ему так удобно, как з в е р у ш к у домашнюю, который тебя убеждает в том, что тебе чуждо. Не надо слушать человека, который говорит, что ты плохая, неправильная, что ты чего-то не можешь. Тебе странно, что я теперь это говорю? Тебе кажется, что ты все знаешь. Так вот у меня для тебя новость. Ты ни хера не знаешь. Ты ничего не видела. Ты последние годы, наверняка, работа д о м работа. И привыкла к себе такой. А твой д а н я видит тебя другой. Той, какая ты до замужества была, веселой, искренней и молодой. Он тебя такой делает. Не надо его отталкивать. Не надо от него бегать. Эля, ты не понимаешь. Я старше. Я не хочу привыкать, понимаешь? Он меня бросит и я что? Я же не выберусь. Не надо думать о том, что еще не случилось. Даже если и бросит, это просто еще один этап в жизни. Он пройдет. Зато ты будешь вспоминать его потом с радостью. Тебе будет что вспомнить. Тебе уже есть что вспомнить, ведь так? Лена замялась, припомнив, что они с Данилом творили сегодня на колесе обозрения, их сумасшедшую ночь на пляже, все те эмоции, что она испытывала рядом с ним. И кивнула. Да, ей явно есть что вспомнить. Ну вот, об этом думай. а н е о том чего не будет.